Глава 13. К тому моменту, когда подошло время заняться организацией нового рейда, я смог добиться сразу двух практически взаимоисключающих вещей. Для начала убедил себя в том, что слова богини являются всего лишь ночным кошмаром и беспокоиться по столь иллюзорному поводу совершенно незачем. А затем выработал довольно четкую, но весьма долгосрочную стратегию по возвращению Лакарсис в этот грешный мир. Логикой или последовательностью здесь даже не пахло, однако такой подход обеспечил мне абсолютное душевное спокойствие. Теперь я чувствовал себя готовым к любому развитию событий и мог сосредоточиться на текущей работе. Что на данном отрезке времени было гораздо важнее, как для меня самого, так и для всей остальной команды. «Слушайте сюда. Нас отправляют сопровождать очень важную шишку. Что именно он будет делать? Какую еще шишку?» Искренне удивился Чекена. «Живую?» «Да, блин!» Это выражение такое, которое означает, что человек очень солидный и нужный. «А, тогда понял. Не отвлекайтесь!» «Я не знаю, что именно собирается делать этот хрен, но если его случайно убьют, то нам всем будет полная задница». «Думаю, это разжевывать не нужно. Обижаешь, командир?» «Лорд сказал, что действовать мы можем на свое усмотрение. Осознаете, что это значит?» Подчиненные смотрели на меня преданными глазами, всем своим видом выражали готовность слушать и запоминать каждое мое слово но никто из них так и не рискнул ответить на заданный вопрос. Подождав минуту и догадавшись, что ничего толкового не услышу, я демонстративно вздохнул, сокрушенно покачал головой, а затем сообщил. «Это значит, что в реальности никакой угрозы для нашего мага там сейчас нет, но как только он начнет заниматься своими делами, она может возникнуть». Догадывайтесь, с чем нам придется столкнуться?» «Отряд поддержки», — понимающий кивнул Джамал. «Они всегда кидают в портал целую толпу солдат». «Точно! А что мы будем делать с таким отрядом?» «Нужны щиты», — выдвинул очень дельное предложение Лоуладж. «Большие прямоугольные щиты против лучников. Хорошая вещь, если сцепить их вместе». Надо попросить того хмыря, чтобы выдал такие, где есть какая-нибудь магия. Тут же добавил Чекена. Чтобы надежнее. Но здесь тебе лучше знать, командир. Отличные мысли. Еще? Можно взять те палки, которые стреляют огнем. Озвучила следующую идею Лань. Тогда у нас получится им как следует ответить. Хорошо, еще. Нам бы целителя в отряд. Неуверенно произнес Джамал. «На всякий случай. Не думал об этом командир». Я мысленно выругался и обозвал себя последними словами. Из-за улучшенной регенерации проблема с ранениями никогда не воспринималась мною в качестве хоть сколько-нибудь актуальной. Однако в текущих условиях такое отношение к делу являлось чертовски эгоистичным и непрофессиональным. Из-за гибели Лорана и отсутствия других магов работа по оперативному лечению пострадавших товарищей автоматически ложилась на мои плечи. Игнорировать эту обязанность было нельзя, так что соответствующее заклинание требовалось выучить как можно скорее. Тем более, что источник необходимых знаний находился совсем рядом. «В ближайшее время займусь». «Договоренность с лордом уже есть, не переживай». «Хорошо, командир. Спасибо». «Есть какие-нибудь еще мысли насчет сегодняшней вылазки?» «У меня нет». «Надо щиты взять», — напомнил Лоу -Ладж. «И артефакты огненные. Это я запомнил. Все. Идем в арсенал». Завершающий этап сборов прошел как по маслу. Интендант без лишних слов выдал нам тяжелые ростовые щиты в комплекте с уже привычными гранатометами. Мы спокойно переместили все это добро к шатру и принялись ждать дальнейших указаний. Те последовали где-то через полчаса. Успевший вернуться в нормальное расположение духа лорд Коре выбрался на свежий воздух, разыскал нашу дружную компанию после чего с любопытством уставился на сложенное рядом с палаткой снаряжение. «Это что такое?» «Щиты и огненные артефакты», — гордо сообщил я. «Мы решили, что для защиты от внезапного нападения потребуется именно такой комплект». «Ты решил?» «Мы решили» — в ходе совместного обсуждения. Радует, что лорд Кравен был прав. «Готовы к работе?» «Так точно!» Вы хорошо знаете свое дело, так что проблем быть не должно. Ждите мага, слушайте его указания и защищайте в случае необходимости. Потом возвращайтесь. Так точно. Маг явился еще минут через двадцать. Благообразно выглядевший старичок с длинной белой бородой оказался настолько упитанным и низкорослым, Что вызвал у меня смутные ассоциации с классическими гномами из земных фантастических рассказов. Однако его манеры и резкий требовательный голос на карню убили это впечатление. Чародей придирчиво рассмотрел нашу группу, выдал несколько едких замечаний, после чего сообщил, что мы обязаны держаться от него как можно дальше, не мешать и не отсвечивать. Пришлось согласиться. Несколько раз кивнуть, а потом еще раз клятвенно заверить вредного старикашку, что все его инструкции услышаны и поняты. «Идите за мной, быстро!» Я махнул рукой, товарищи похватали экипировку, и мы дружной толпой отправились к воротам лагеря. У меня сложилось впечатление, что нам предстоит очередной переход к портальной арене, но я ошибся. Выйдя на открытое пространство, гном остановился, картинно развел в стороны руки, после чего сотворил хорошо знакомый всем участникам рейда общий портал. Вместо золотистой пелены у него получилась какая-то белесая завеса. Структура заклинания наверняка была очень далека от идеала. Но перед нами оказался именно портал, а не что-либо иное. «Вперед идите!» — злобно буркнул волшебник. «Чего стоите?» Я без лишних слов шагнул к завесе, успешно пересек границу между мирами, после чего оказался на заросшем чахлой травкой и усыпанном мелкими булыжниками высокогорном плато. С абсолютно чистого неба ярко светило полуденное солнце, вокруг маячили увенчанные снежными шапками горы, кожу неприятно холодил настойчивый ветерок а вот заметить в окрестностях хоть какие-то признаки разумной жизни мне так и не удалось. «Вон тот хребет!» Ни с того ни с сего решил поделиться информацией, выбравшейся из портала «Гном». Под ним расположены шахты, очень большие и очень глубокие. «Ясно», — кивнул я, рассматривая уходящую вдаль цепочку скал и решительно ничего не понимая. «Вижу...» «Отойдите подальше и не мешайте!» «Хорошо?» К некоторому моему разочарованию, следующие минут пятнадцать на плато не происходило вообще ничего интересного. Мы бродили вокруг устроившегося на большом камне мага, мерзли под порывами гнусного ветра, обменивались короткими репликами и ждали. Внезапного нападения так и не случилось, Никто не захотел отправлять войска в безлюдную глушь. Поэтому единственным нашим врагом оставался надоедливый холод. Зато он старался вовсю. «Моя болеть», — тоскливо произнес оказавшийся возле меня пигмей. «Моя любить тепло». «Скоро вернемся, не переживай». «Твоя может сделать тепло? Костер, огонь». «Могу, но сейчас нельзя». «Дерьмо» шмыгнул носом Асха. «Поганый дерьмо!» «Щитом от ветра закройся!» — посоветовал Чекена. «Лучше, чем на спине таскать!» «Моя благодарить!» «Могли бы и сказать о том, куда мы отправляемся!» В голосе, закутавшейся в тонкую накидку Лани, прозвучала искренняя злость. «Издеваются сволочи!» «Хватит ныть! Обычное задание!» Справимся и уйдем домой. Как скажешь, командир, как скажешь. Пока мы обсуждали погоду и все связанные с ней вопросы, гном наконец-то закончил медитировать, выпрямился во весь рост, после чего вскинул над головой руки. Я ощутил едва заметный толчок, переключился на магический диапазон и увидел, как возле чародея начинает закручиваться огромный вихрь, Потоки энергии стягивались к нашему подопечному, окружали его уплотняющейся буквально на глазах пеленой, а затем начинали подниматься вверх, формируя нечто вроде длинного хобота. Противоположный конец этого шланга с каждой секундой уходил все выше, постепенно склоняясь в сторону указанного волшебником хребта и, продолжая тащить к себе разлитую вокруг энергию. «Внимание!» «Рассредоточиться вокруг мага, держать дистанцию, смотреть в оба глаза!» «Извини, Лань, ничего, переживу». «Нас скоро заметят, будьте готовы». Пелена стихийной энергии не позволяла мне рассмотреть то, что творилось за пределами сотни метров от нас. Однако я очень хорошо видел насколько мощным получился фундамент созданного гномом заклинания. Вихрь быстро набирал силу, его контуры становились все более непрозрачными, фигура волшебника практически скрылась за пологом разгулявшейся магии, но запущенный процесс не спешил прекращаться, с каждой секундой лишь увеличивая свой размах. Оставалось лишь гадать, Как именно будет израсходована вся эта сила? То, что ее целью является скрывавший под собой вражеские шахты горный массив, сомнений не вызывало. А вот способ реализации все еще оставался для меня тайной. Я с трудом оторвался от созерцания завораживающей картинки, вернулся к привычной реальности, покрутил головой, но не увидел ничего странного или опасного. Враги явно запаздывали с реакцией на наши действия, собственно, как и всегда. «Кожу пощипывает», — тихо произнес оказавшийся со мной в паре лоуладж. «Это нормально?» «Более-менее, но лучше отойти чуть дальше». Увеличение дистанции помогло мало. Спустя 20 или 30 секунд я ощутил, что по моему телу как будто водят мелкой наждачной бумагой. Концентрация собранной магом энергии достигла таких значений, что она начала прорываться в обычный мир. — Еще дальше. — Обойди остальных, скажи, чтобы уходили туда, где смогут терпеть эту хрень. — Сделаю, командир. Непонятное заклинание продолжало свою работу. Вихрь упорно сосал энергию из окружающего пространства и уносил ее в сторону далеких гор. Враги рядом не показывались, а маг оставался в одной и той же позе, никак не реагируя на порывы ледяного ветра. Зато камни под моими ногами начали тихонько подрагивать. «Что это?» — настороженно спросил варвар. «Земля трясется?» «Да, не отвлекайся». Вибрации усилились, я на всякий случай отошел еще на несколько метров от волшебника Но тут все вокруг заполнил тихий гул, а маячивший вдалеке хребет ощутимо просел, окутавшись клубами белой пыли. Снизу донесся звонкий треск, по ближайшей скале пробежала трещина, с соседних пиков потекли ручейки снежных лавин, а потом до нас долетел раскатистый грохот, чем-то напоминавший отголоски далекой грозы. Облако пыли вокруг пострадавшего хребта уверенно разрослось, скрывая детали и окутывая ближайшие долины непроницаемой пеленой. Однако лишившаяся своих шапок цепочка гор прекратила двигаться, застыв в новом положении. С такого расстояния невозможно было определить реальную величину случившихся изменений. Но мне показалось что горный массив в этом месте просел метров на пятьдесят, а находившиеся под ним шахты однозначно закончили свое существование вместе со всеми шахтерами. «Можно уходить», — оторвал меня от наблюдений уставший, но явно довольный проделанной работой гном. «Ломайте ваши кристаллы. Я отправляюсь в другое место. Вы первый». — Мы за вас головой отвечаем. — Да как скажешь. Не стал ртачиться волшебник. — Спасибо за помощь. Эвакуация прошла в штатном режиме, нас выбросило на привычную арену. Я по уже наметившейся традиции велел товарищам топать до лагеря, а сам телепортировался к зданию штаба и отправился с докладом к лорду Коре. Благо, что наш командир все еще пребывал в удивительно хорошем настроении. Какая муха укусила его утром, так и оставалась загадкой. «Заходи, заходи. Сделали дело?» «Так точно, уважаемый лорд. Сопроводили мага до места, проследили за обстановкой, вернули обратно. Точнее, он сам обратно ушел. Шахты уничтожили?» «Скорее всего. Там целый хребет вниз опустился. Под ним наверняка все сплющилось. Отлично!» «Это был кто-то из высоких лордов?» — спросил я, вспоминая могущество неказистого гнома. «Или другие маги тоже могут такие вещи в одиночку делать?» «Он это не сам делал», — фыркнул в ответ начальник. «Их там вокруг этих шахт штук двадцать было, если не больше. Просто вы других не видели». «Тогда понятно». «Сегодня никакой работы больше не будет». «Завтра тоже можете отдыхать. Деньги вам скоро запишут. Спасибо, уважаемый лорд. Все, иди». День получился чертовски насыщенным, так что сразу после возвращения остальных членов группы на базу и еще одного совместного визита к интенданту я объявил свободное время, заглянул в столовую, после чего отправился спать. К сожалению, вечер только начинался, сон упорно отказывался приходить ко мне в гости, и следующие минут сорок я просто валялся на своем ложе, думая о богине, засыпанных шахтах, необходимости стать полевым медиком, а также других интересных вещах. Затем меня все же накрыла приятная дремота, которую чуть позже оборвала завязавшаяся в соседнем отсеке и сопровождавшаяся тяжелым сладострастным пыхтением возня спросонья я не сразу разобрался в происходящем, но в конце концов вспомнил что именно там обитает лань за которой в последнее время активно увивался озабоченный варвар кажется у этой парочки наконец то все получилось хватит шуметь Донесся до меня приглушенный тканью голос Джамала. «В поле идите, кролики похотливые!» «Не завидуй!» Тут же откликнулся с другой стороны Чекена. «У них же любовь!» Возня мгновенно стихла, а я ощутил легкий приступ злорадства. Заниматься обмурными делами в общем шатре под присмотром скучающих товарищей было довольно-таки опрометчивым решением за которым вполне справедливо последовала расплата. С другой стороны, ничего страшного незадачливые любовники не совершили, и предавать их обструкции явно не стоило. Заткнитесь уже, дайте поспать. Голоса умолкли, возня больше не возобновилась, так что я довольно быстро соскользнул обратно в мир туманных и расплывчатых грез. В голове промелькнула тревожная мысль о новом пришествии богини. Ее сменили какие-то несвязные картинки из студенческого прошлого, а затем вокруг меня окончательно сомкнулись темные воды нормального и глубокого сна. К счастью, на этот раз лакарсестам не оказалось. Следующим утром я проснулся ни свет ни заря, рассвет только-только вступил в свои права. Лагерь казался пустынным и безлюдным, а в ванных комнатах, куда меня занесло внезапное желание как следует искупаться, полностью отсутствовали признаки разумной жизни. Впрочем, лившаяся из дырки в стене струйка воды оказалась достаточно теплой, чтобы с комфортом ополоснуться и почувствовать себя готовым к дальнейшим подвигам. Выбравшись на улицу, и убедившись, что все остальные обитатели шатров по-прежнему крепко спят, я отправился за ворота, где начал отрабатывать заклинание телепортации. Улетая к дальнему лесу, возвращаясь обратно, а затем устраивая себе длительный отдых. Тот факт, что теперь мне были доступны уже два перемещения на относительно большое расстояние, несказанно радовал. Прогресс не стоял на месте. Резерв постепенно увеличивался, и этот факт даже нашел свое отражение в табличке с характеристиками. Лишняя единичка мало что значила в глобальном плане, но она служила лишним подтверждением тому, что я двигаюсь по верному пути. Вот и отлично! Повторив свое маленькое путешествие еще несколько раз, я отметил возросшую активность внутри лагеря, Закончил тренировку и отправился искать лорда Джеллина. В моих интересах было обнаружить его раньше всех остальных. К счастью, на этот раз мне откровенно повезло. Аристократ раскуривал длинную черную трубку прямо возле главного административного здания. Совершенно точно никуда не спешил и выглядел достаточно веселым для того, чтобы обратиться к нему с просьбой. «Хорошего дня, уважаемый лорд!» — И тебе тоже. Лениво кивнул волшебник, выпуская струйку вонючего желтого дыма. — Что случилось? — Понял, чего мне не хватает в магическом плане. Нужны умения целителя. — Здравая мысль, — кивнул собеседник. — У тебя же в группе одни бездари, так? — Да. — Значит, не обойтись. Время есть. — Конечно. Я же за этим к вам и пришел. — Сделаем. Еще раз кивнул аристократ, плотно затягиваясь своей отравой. «Только подожди чуть!» Курительная церемония отняла у нас минут пять и прошла в полном молчании. Затем лорд выбил трубку себе под ноги, спрятал ее в карман и махнул рукой, приглашая идти за ним. Надо сказать, что манеры этого наставника продолжали вызывать у меня искреннее восхищение. Он как будто вырос в промышленном районе стандартного российского городка и отнюдь не спешил оправдывать свой высокий титул наносной утонченностью. Пожалуй, я бы не слишком удивился, услышав от него крепкий мат или же заметив в углу кабинета промасленную рабочую спецовку. Но до таких высот моральной свободы учитель все-таки еще не дорос. «Садись!» «Чего там тебе? Лечение освоить надо?» «Да, чтобы раны можно было закрывать, кровь останавливать». «Ясно, ясно». «Глаза закрой, мысли лишние из головы убери и жди». «Море представлять?» «Да как хочешь, мне все равно. Главное, защиту сними, а то голова трещать будет». Я послушно выполнил инструкции, вспомнил тихий шелест прибоя, и бесконечную череду катящихся в мою сторону волн, а затем ощутил разливающееся в мозгах жжение, испуганно выругался и снова открыл глаза. Комната заметно покачивалась, стремясь уйти в бесконечный штопор. В голове плескалась боль пополам с тошнотой. Ноги почему-то стали ватными, в отличие от рук, крепко ухватившихся за сиденье, жалобно поскрипывающего стула. «Это что такое сейчас было?» «Обучение», — фыркнул мак, подходя к шкафу с вином. «Здесь тебе не столица, все делается быстро и четко. Вот дерьмо! Зато не надо целый день сидеть и бездельничать. Вино будешь?» «Буду». «Дальше, как обычно», — сообщил лорд, вытаскивая хорошо знакомые мне кружки. Сначала знаниям нужно как следует улечься, а вот после обеда можешь начинать с ними работать. Попроси кого-нибудь из своих ребят, чтобы дал тебе по руке плеткой, затем постарайся убрать рубец. Тогда быстро разберешься, что к чему. Вот, держи. Спасибо. Пробурчал я, забирая посудину с благословенным напитком. А что там вообще в этих знаниях? Что у меня залечить-то получится? Там все необходимое для работы на поле боя. Сможешь остановить кровь, стянуть края раны, направить потоки сил к голове и сердцу, чтобы человек раньше времени не сдох. Если время будет, сможешь кости сломанные восстановить, но ну, это уже лишнее. Да ты пей, не отвлекайся. Оно само теперь придет. Знаю. Возникла небольшая пауза во время которой я медленно потягивал вино и думал о том, имеет ли смысл озвучить все интересующие меня вопросы прямо сейчас. Наставник казался вполне довольным жизнью, вино пока что стояло на столе, срочных дел не предвиделось. Уважаемый лорд, у меня к вам есть один вопрос касательно артефактов. Твоего меча, что ли? Тоже заметил, что он на последнем издыхании. В смысле? «Ты за ним не следишь», — безапелляционно заявил маг, тыкая пальцем в прикрепленный к моему поясу клинок. «Поэтому он еле дышит и скоро погибнет. Не знал, что ли?» «Не знал. Я вообще о таких вещах мало что знаю. Они приспособлены исключительно для того, чтобы питаться кровью. Если точнее, то на самом деле они жрут ауры живых существ». Но создатели всегда делают такое вот ограничение, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Если долго не кормить их кровью, то они начинают умирать. Твой вот постепенно умирает. Недавно в бою он получил свою порцию крови. Мало значит, само собой. И что делать? Сходи в город, найди скотобойню, договорись с ее хозяином, чтобы он позволил тебе резать коров и овец. Одна животина раз в три-четыре дня, и твоя игрушка почувствует себя гораздо лучше. Я почесал затылок, смерил изъятый из королевской сокровищницы артефакт недобрым взглядом, после чего внезапно сообразил, что разговор двигается в очень правильном направлении, давая мне возможность задать самые неудобные и щекотливые вопросы. Железо требовалось ковать, не отходя от кассы. Значит, так и сделаю. Но я о другом хотел спросить. Есть у меня одна фамильная реликвия, которая... Показывай!» Учитель явно настроился на плодотворное общение. Так что я протянул руку к груди, достал из магического кошелька нож и осторожно положил его на столешницу. Демонстрация вызвала очень интересную реакцию. Увидев клинок, лорд поспешно убрал в сторону кружку, облокотился на стол, а затем сцепил руки в замок и оперся на них подбородком, внимательно рассматривая загадочный артефакт, после чего неопределенно хмыкнул и сообщил. «Это не может быть фамильной реликвией. Разве что твои предки годами резали людей во славу какого-то демона». «Не совсем так». Мы получили ее по итогам одной давней войны. Врешь? Слегка искажаю правду. Ну-ну. Возникла еще одна пауза, во время которой аристократ продолжал таращиться на мой трофей, а я думал о том, как безопаснее всего озвучить интересующие меня вопросы. Учитывая недавние слова лорда, заводить разговор о возвращении в мир убитого бога Сейчас явно не стоило. Да и вообще, вся эта идея с консультацией начала казаться мне не совсем разумной. Интересная вещь. Тоже кровь жрет. Да, в бою очень полезно. Ты его в драках используешь, что ли? Что за варварство? Приходилось, знаете ли, пока магию не начал изучать. Тогда ладно. Сменил гнев на милость волшебник. При таких обстоятельствах это вполне разумно. Я, собственно, и хотел у вас спросить, как правильно с ним взаимодействовать, чтобы польза была максимальной. «Ну, вариантов здесь достаточно много», — протянул собеседник, отодвигаясь от стола и устремляя взгляд в потолок. «На самом деле использовать его в качестве оружия не так уж глупо. Он наверняка очень эффективен». «Убивает, как я понимаю, сразу, да? Разумеется. Магическую защиту игнорирует. Пробивает, так скажем. Неудивительно. А что еще ты им делал? Людей убивал, заклинания из строя выводил, призраков и всякое потустороннее дерьмо отпугивал. Еще силы у него заимствовал, когда надо было. Вот это уже правильнее». Одобрительно кивнул аристократ. Разговаривал с ним? Да, но он не отвечает. Точнее, отвечает, но на уровне чувств. Если бы он словами отвечал, тебе впору было бы отправить его на морское дно и сбежать в другой мир. В голосе волшебника послышалось неприкрытое веселье. Так что радуйся. Стараюсь. Так что насчет грамотного использования? «Основы ты уже сам нашел», — пожал плечами лорд. «Если хочешь чего-то большего, то нужно двигаться в сторону обмена энергиями. Сначала ты кормишь его силой, потом он ею с тобой делится, позволяя творить то, на что ты сам никогда не будешь способен. Главное всегда поддерживать определенный баланс, иначе Бог может проснуться, и возникнут кое-какие проблемы». Придется отправить его на дно? Он оттуда вернется, не переживай. Зацепившиеся за реальный мир сущности очень живучие. Тогда у меня следующий вопрос. Как напитать его силой, но при этом не разбудить? В мирное время с этим большие проблемы, а рисковать своей аурой мне почему-то не хочется. Да и коровы тут вряд ли помогут. «Каури его подпускать нельзя», — согласился маг. «Живность всякая тоже не годится». «А что тогда делать?» «Дать ему то, что он хочет, не подвергая себя и других риску». «Шикарный совет, я буквально прозрел». «Не умничай», — беззлобно отмахнулся лорд. «Он хочет жрать человеческие души. Дать их ему ты не можешь. И как здесь поступить?» Так я именно об этом вас и спрашиваю, блин. А подумать? Единственное, до чего я додумался, это скормить ему часть своей ауры, а потом отрастить ее заново. Выйдет не очень приятно, но что-то такое делать мне уже приходилось. Слишком опасно. Еще мысли есть? Я размышлял о том, чтобы передавать ему обычную стихийную энергию. Но она его не слишком-то интересует. откуда прирастает твоя аура, когда ты ее тратишь? Ну, отовсюду, наверное. Часть из внутренних запасов, часть из внешних потоков. Верно. И после того, как ты восстанавливаешь свою ауру за счет внешних потоков, она становится интересной для твоего ножика. Улавливаешь суть? Кажется... «Вы предлагаете мне перерабатывать внешнюю энергию, а затем кормить ей артефакт?» «Именно! Создай внутри себя отдельный резерв, который не будет тратиться на повседневные заклинания. Спустя несколько дней эта сила частично пропитается аурой и станет гораздо более вкусной. Вот и готов корм для твоего приятеля!» «Спасибо!» Это действительно очень важный совет. Да, чего там? Отмахнулся волшебник. Сам бы догадался, если бы захотел. А как узнать, что Бог готов проснуться? Когда услышишь его шепот в первый раз, нужно будет заканчивать с кормежкой. Если, конечно, ты не хочешь получить себе нового друга. А это имеет смысл? Что случится, если вернуть Бога? «Он вернется», — пожал плечами наставник. «Вернется, захочет жрать, создаст кучу проблем, но лично тебя не тронет. Вообще, как правило, таких вот деятелей убивают невоскрешенные ими боги, а те люди, которые начинают из-за этого воскрешения страдать. Так что я очень не советую тебе заниматься этим в нашем мире». «Да я вроде бы и не собирался». Пока не собирался, потом соберешься. Вот когда соберешься, найди себе какой-нибудь другой мир. Здесь тебя не поймут. Ясно. Если ясно, тогда иди и разбирайся с заклинаниями. Вдруг на самом деле пригодятся. Спасибо. Иди, иди. следующие несколько часов я занимался тем, что валялся на вынесенной из шатра лежанке Грелся под лучами летнего солнца и усиленно думал о том, как правильно лечить раненых людей. Голова слегка побаливала из-за грубоватых методов лорда Джеллина. Однако нужные заклинания постепенно всплывали из глубин моего разума, складываясь в достаточно простые и незатейливые конструкции. Ничего действительно сложного в целительстве я пока что не видел. Все изученные приемы — основывались на ускорении метаболизма в поврежденных частях организма за счет притока внешней энергии. Скорее всего, на более продвинутом уровне использовались более сложные техники. Но здесь и сейчас мне предлагалось освоить лишь самые базовые принципы. Наверное, в условиях скоротечного боя этого было вполне достаточно. «Что делаешь?» — послышался рядом голос Джамала. «Бездельничаешь?» Я нехотя открыл глаза, тут же прищурился изобьющих в лицо солнечных лучей и раздраженно поморщился. «Навыки целительства осваиваю. А вы тут чем занимаетесь?» «Ребята в город пошли», — охотно доложил товарищ. «Кто по бабам, кто просто так». Слышал, те двое собирались комнату снять до вечера. Ну флаком в руки. «А ты чего?» А я вина прикупил и вернулся. Кстати, ты как насчет выпить, командир? Работать надо. Здесь какая-нибудь плетка есть? Зачем? Мне же раны лечить нужно для тренировки. Вот и буду на себе пробовать. Джамал о чем-то задумался, а потом решительно махнул рукой. Хрен с ним. Можешь со мной свои заклинания оттачивать. Только я вино принесу. «Да это не обязательно. Надо, значит, надо. Я сейчас». Товарищ явно хотел немного выслужиться и заработать пару лишних баллов в моих глазах, так что я не стал возражать против его инициативы. Перспектива лупить себя плетью ради обеспечения тренировочного процесса меня абсолютно не прильчала. В итоге, спустя десять минут, проходившие мимо нашего шатра войны, могли наблюдать весьма своеобразную картину. Устроившийся на шатком стуле Джамал пил вино, иногда лупил себя коротким кнутом по левой руке и безбожно ругался, а я сидел рядом, тоскливо водил ладонями над исполосованной конечностью и старался затянуть свежие ссадины. Хмельной напиток явно притупил чувствительность моего подопечного, Он иногда перебарщивал с ударами, но это однозначно шло мне на пользу. Я медленно, но верно осваивал нехитрую технику и все увереннее разбирался с потоками энергии. Правда, убирать до конца самые глубокие рубцы у меня получалось довольно-таки плохо. «Думаю, хватит на сегодня, иначе ты завтра ни хрена этой рукой сделать не сумеешь». «Ты там не отвлекайся, командир!» Джамал в очередной раз приложился к бутылке, поперхнулся и закашлялся. Фу, Завтра я такое уже не осилю! Пользуйся, черт бы тебя побрал! Так ведь говорят в твоем мире!» «Ну, как хочешь!» Где-то через час я все-таки сжалился, прекратил варварские упражнения Забрал себе одну из принесенных товарищем бутылок и вернулся на лежанку. Благо солнце еще не успело скатиться к горизонту, и вокруг по-прежнему царила летняя благодать. «Что думаешь по поводу этих двоих?» — неожиданно спросил внимательно изучавший свое предплечье наемник. «Будешь что-нибудь делать? А зачем? Для боевого отряда такие отношения вредны». Теперь они будут только друг от дружке переживать, а на остальных положат большую морковь. Да тут большинство при случае друг на друга целую охапку моркови огурцов и баклажанов положит. Не только у нас, но и вообще. Ты же на меня тогда не положил. У меня должность такая, и я бы на тебя не положил. Очень рад, но сути дела это не меняет. Плюнь ты на них, пусть делают, что хотят. «Ладно, командир, как скажешь». Голова продолжала слегка побаливать. В мышцах ощущалась неприятная усталость. Однако в целом я чувствовал себя достаточно неплохо. Дела шли своим чередом. Количество доступных мне заклинаний множилось, резервы увеличивались, знания прибавлялись. Пожалуй, на этом фоне имело смысл всерьез подумать о своем будущем. Учитывая текущие успехи, я мог рассчитывать на самые разные варианты дальнейшей жизни. Возвращение на землю, карьера элитного наемника, путешествие по неизвестным ранее мирам. Воскрешение богини. «Офицер Макс!» Я повернул голову, окинул недоуменным взглядом остановившегося рядом с нами бойца, Убедился, что по своему статусу тот явно не дотягивает до командира какого-либо подразделения, после чего слегка надменно вскинул брови. «Да?» «Срочно иди к лорду Коре. выпалил гость. «Срочно!» «А что случилось?» «Понятия не имею. Сказали найти и передать. Очень срочно!» «Ладно, ладно». Спонтанный вызовы к начальству никогда не сулили рядовым воинам, и младшему офицерскому составу ничего хорошего. Однако возникшие у меня подозрения так и не реализовались. Спустя несколько минут оказалось, что в кабинете лорда намечается какой-то совет, где в силу абсолютно непонятных мне причин требуется мое присутствие. Чем именно я заслужил такую честь, было опять-таки не совсем ясно. «Сиди, жди». «Так точно». В течение следующих десяти минут к лорду явились еще шесть человек, по внешнему виду ничем не отличавшихся от меня и моих подчиненных. Некоторых из присутствующих я уже видел ранее, а с двумя или тремя даже обменивался вежливыми кивками, сталкиваясь в проходах между шатрами. Однако причина, по которой мне довелось угодить в эту теплую компанию, все еще оставалась неизвестной. «Слушайте очень внимательно», — произнес хозяин кабинета, убедившись, что все приглашенные лица в сборе. «Вчера утром нашими магами была проведена очень качественная операция, уничтожившая огромное количество вражеских шахт. Это был невероятно болезненный удар, и на него последовала весьма интересная реакция» если не вдаваться в подробности то ближайший к шахтам городок сейчас наводнила целая толпа важных людей два наместника пять или шесть магов глава торговой гильдии еще какие то непонятные личности проследить за всеми у шпионов не получилось но они дали знать где находятся восемь человек включая обоих наместников улавливаете мысль «Штурм!» — понимающий кивнул один из коллег. «Однозначно!» «К сожалению, нет!» — покачал головой лорд. «Туда пригнали целый полк солдат, магов тоже хватает. Нужны не штурмовики, а очень тихие и ловкие убийцы!» Как только он произнес эту фразу, все мгновенно встало на свои места. Если совместить время в районе уничтоженных шахт со временем нашего лагеря, то получалось, что у врагов прямо сейчас наступила ночь. Соответственно, умелые диверсанты могли просочиться мимо ничего не подозревающих солдат, выбрать подходящую жертву, после чего ультимативно оборвать ниточку ее жизни. Так что мое присутствие на встрече — Было стопроцентно оправданным. «Я готов. Подожди!» — раздраженно буркнул командир, наградив меня не самым добрым взглядом. «Целей будет восемь. Команд будет тоже восемь. В каждой по два человека. От нас требуют сформировать хотя бы одну пару, так что всем вам идти туда нет никакой необходимости». «Как следует подумайте и скажите, кто готов залезть в набитый врагами город, сделать необходимую работу, а потом, когда начнется тревога, вылезти обратно. Напомню, что удрать с помощью кристаллов из центра этой деревни у вас не получится. Почти наверняка». «Я не иду», — спокойно произнес один из бойцов. «Опыт есть, но пробиться сквозь толпу у меня не выйдет» а умирать я пока что не готов. — Честно, — кивнул лорд, — можешь быть свободен. — Тоже не смогу. Поднялся со своего места еще один наемник. — Извините, уважаемый лорд. — Ничего страшного, на выход. Когда оба отказника скрылись в коридоре, аристократ обвел нас тяжелым взглядом и хлопнул ладонью по столу. — Вас никто туда не гонит. Но люди очень нужны а награда будет соответствующей. Думайте!» «Все же нет», — вздохнул мой ближайший сосед. «Слишком большой риск. Хорошо, иди». «Я согласен», — внезапно произнес самый щуплый и неказистый из оставшейся в кабинете четверки. «Раньше везло, повезет и сейчас». «Хорошо». Воцарилось гнетущее молчание. «Не знаю, как остальные...» А я спешно оценивал свои шансы уцелеть в наметившейся авантюре и прикидывал, стоит ли овчинка выделки. По степени риска эта миссия однозначно перекрывала все предыдущие, но соответствующего опыта у меня было хоть отбавляй. А в дополнение к нему теперь я мог как следует нагрузиться полезными артефактами и дать равный бой сонным вражеским чародеям тем самым, практически гарантированно сохранив себе шкуру вдобавок совершенный подвиг вполне мог открыть мне дорогу на следующую ступень карьерной лестницы хотел ли я этого пожалуй хотел я готов уважаемый лорд хорошо подумали осведомился командир обратно выпрыгнуть уже не получится да «А ты...» «Так точно, уважаемый лорд». «Готов».